Любовь и боль красного цвета. Созвездия погаси и больше не смотри вверх. Упакуй луну и солнце разбери, Слей в чашку океан, лес чисто подмети, Отныне ничего в них больше не найти. Уистон Хью Оден, похоронный блюз. Перевод Иосифа Бродского. «Это Ехан», — попросил Ниема поскакать с ним во двор раксаны «Он развел такое пламя, будто хотел спалить себя самого. Неужели он думает, что это поможет ему вернуть мою мать и сестру? Нам надо будет пуститься на их поиски. Поговори с ним ты!» Ехан был так разгневан и выглядел потерянным. Нием должен был признаться, что иногда и сам сердился на Сажирука за то, что тот любил Фарида сильнее, чем своего пасынка». За все те годы, когда и жена Сажерука не знала, где он. Нием присматривал за раксаной Она казалась тогда такой одинокой. Отчаяние из-за утраты ее младшей дочери, а потом еще смерть отца Ехана. Нием тревожился, что вся эта боль сокрушит раксану. Брианна в то время почти не отходила от матери, но Ехан предпочитал оставаться в лагере комедиантов. Он проливал свои слезы на медвежью шкуру и прятал узкую ладошку в руке Ниэма перед тем, как заснуть у него под боком. Те дни навсегда связали их с Еханом, а вот чувства к мужчине, который теперь сидел перед ними в огненном круге, у юноши были совсем иные. Ниэм мог понять, почему Ехан позвал его на помощь. Пять лет подряд огонь Сажурукова спевал в омбре любовь и радость. Теперь он пел о боли, гневе, отчаянии. Но его пасынок был прав. Огнем не вернешь назад ни раксану ни Бриану, ни других. Нием как раз собирался заговорить, как во двор влетели два кавалериста-виоланты. Кони пугались огня и вставали на дыбы, а всадники не торопились спешиваться. «Мы должны доставить в замок огненного танцора!» — сказал старший, не сводя глаз с пламени, языки которого взмывали высоко к небу. Второй был по покрасноречивее. «Сегодня убили книжного иллюстратора. Слуги говорят, при нем были деревяшки с лицами всех тех, кто исчез», — он указал на Сажирука. «Деревяшка с его изображением там тоже была. Но почему он еще здесь?» В его голосе звучала враждебность. Вся омбра искала виноватого. «Почти каждый знал кого-нибудь из пропавших». Но откуда у бальбулоса были те деревяшки? Нием видел по Ехану, что тому это тоже невдомек. «Оставайтесь здесь», — сказал он солдатам. «Я отведу его». Ехан последовал за Ниемом, когда тот шагнул к огненному кругу вокруг Сожирука. Ехан, будучи кузнецом-ювелиром, знал толк в огне. Но это пламя внушало уважение. Языки его пылали столь ярко, будто хотели передать всему миру цвета боли и отчаяния красный и черный. Когда Нием впервые встретил Сажирука, огонь внушал ему страх. Сажирук любил дразнить его тем, что они якобы лишь потому подружились, что он этот страх изгнал. «Нардо!» нем подошел к огню так близко, что чуть не опалил себе одежду. «Впусти меня!» Сажирук оставался сидеть в кругу золы, такой же серой, как его волосы. «Дружба!» Ничто не защищало человека надежнее от собственной тьмы. Но когда Сажирук поднял голову и Ниэм увидел на его лице отчаяние, его уверенность, что на сей раз другу можно помочь, пошатнулась. Он мог лишь надеяться на то, что Сажирук вспомнит, как часто они побеждали отчаяние сообща. И он вспомнил. Пламя отпрянуло, давая Ниэму дорогу. «Виоланта хочет тебя видеть», «Кто-то убил Бальбулуса, при нем нашли деревяшки с лицами всех исчезнувших, и с твоим тоже!» Огненный танцор поднял руку, и крик пламени оборвался тяжелым вздохом. Высокое пламя сократилось до огненного круга, через который Ехан без слов переступил. «Идем!» — Нием протянул руку и поднял своего друга с земли. «Ты знаешь, что здесь происходит, не так ли? Поговори с нами!» зала окрасила пальцы сожирука в серый цвет налипла на одежду вы мне не поверите ехан взял его за плечи плевать мне на твои тайны где моя семья неем оттащил его назад хотя и понимал гнев ехана он и сам не раз испытывал это чувство когда сожукк отказывался объяснять свои мотивы но таким уж он был человеком орфей их вчитал куда то Сожрук посмотрел в сторону дома, как будто видел раксану стоящую в дверях. «Они могут быть везде, здесь или в другом мире». вчитал куда-то?» — Ехан ткнул его кулаком в грудь. «Другой мир? О чем ты говоришь?» Сожрук лишь мотал головой и смотрел на Ниема, словно надеясь на прощение. «Это все моя вина. Мне давно следовало бы сказать вам всю правду» тебе, раксане Но я не знал, как. Мы должны найти Орфея и те слова, которые он прочитал, но Огонь не хочет сказать мне, где он. Оба солдата все еще ждали на безопасном расстоянии. — Скажи им, что я сейчас, только возьму своего коня. Сожрук резко повернулся и пошел к конюшне. Ехан хотел последовать за ним, но Нием его остановил. — Это не его вина, — сказал он. Неважно, что он говорит. Неважно, о чем он умолчал. Твоя мать и сестра исчезли не из-за него и вовсе не Сожирук убил Бальбулуса. Он прав. Мы должны найти Орфея».